Глава одиннадцатая. Шанс. Лера. — Как вам на Лертане? Король подошел ко мне с грацией хищника на охоте. — Весело, — сдержанно ответила я, кинув взгляд на размалеванное лицо Гастона, красные разводы на щеки Ника и бугор в штанах хайса Обхохочешься. — Я рад, что вам здесь понравилась, милая Лерси, — расплылся в улыбке коронованный брюнет, делая вид, что не заметил сарказма. «Меня зовут Дарион Первый, я правитель Эльнарии, самой большой и красивой страны этого мира. В основном тут живут эльфы, есть и другие расы, но все прелести моего государства не сравнятся с вашей красотой». Отвесил он мне поклон, после чего взял мою ладонь в свою руку и оставил обжигающе бархатный поцелуй на тыльной стороне. Айс скрипнул зубами и заметно напрягся. «Спасибо за комплимент», – поспешила я вырвать у короля свою конечность. «Позвольте узнать, как вас зовут? Я вам представился, теперь хотелось бы услышать ваше имя». Мелодичный голос короля убаюкивал, ласкал, гипнотизировал. Тут еще змей под цветами. «Лера», — ответила я по привычке и тут же поправилась. «Валерия». «Лерси Лера для Леранеля, расплылся в улыбке король. «Как все сходится. Своим появлением вы озарили жизнь этого чудесного воина, моего подданного». Только представьте, 300 лет работы в разведке, на самых сложных заданиях в опаснейших странах этого мира. Каждую свою миссию он выполнял с честью, а сколько жизней спас. Он, как никто другой, заслуживает счастья в личной жизни. Вы согласны? «Конечно», — уверенно кивнула я. Айс расслабился, а я тут же добавила. «Но только не со мной». «Это почему же?» — удивился король. «Кто-то в этой комнате привлекает вас еще больше?» Вразительно вскинул он брови, намекая на себя любимого. Ника и Гастон напряженно замерли. Взгляд Айса потух, а губы превратились в две тонкие линии. Странно, но я ощутила, что сейчас он испытывает боль. Словно этот ожог в груди был моим собственным. Что за дичь со мной происходит? Нет, твердо заявила я. На душе сразу посветлело. Это мои ощущения или Айса? Просто я не способна озарять чью-либо жизнь, особенно мужскую. Мой бывший супруг, с которым я развелась всего неделю назад, очень четко дал мне это понять. Все по полочкам разложил. Какая я черствая жена, кошмарная хозяйка, эгоистка и бревно... Неважно. В общем, не обрекайте своего дорогого разведчика на боль и страдания. А лучше верните меня домой и найдите ему по-настоящему чудесную девушку. Милую, добрую и послушную, которая сделает его счастливым. В глазах блондина плескалось такое сочувствие и возмущение моим бывшим мужем, что резко захотелось уткнуться ему в грудь и прореветься. После развода прошло всего семь дней, и эта рана в душе кровоточила еще слишком сильно. С трудом взяла себя в руки. «Ты хочешь другую девушку?» — развернулся король кайсу «Нет», — сказал Айс, как отрезал. «Он не хочет другую девушку». Дарьон снова посмотрел на меня. «Уверена, вы что-нибудь придумаете» мотнула я головой. Когда он увидел меня в своей постели, то не слишком-то обрадовался. И даже когда Гастон ему сказал, что я его истинная пара, он продолжал злиться. Настолько, что чуть меня не убил. Я нежеланная обуза в его жизни. Мне это понятно и знакомо. Однажды я уже прошла через такое и больше не хочу. Бег по граблям – не мой вид спорта. Так что верните меня домой, ваше величество, и отправляйтесь на бал. Уверена, в вас там уже заждались. «Ох, и наворотил же ты Тар! Тяжело вздохнул король. Кажется, даже искренне. «Одно могу сказать точно. Вы друг друга стоите. Два упрямца. Послушай меня, Лера. Я призвал в этот мир некрасивую девушку Валерию, а истинную пару для Эситара Леранеля. И появилась ты. Понимаешь, что это значит? Что у вас сильная магия?» Пожала я плечами. «Что вы с ним половинки одного целого. Две частички одной души. «Неужели в вашем мире не ценят обретение любви? Ты нашла того, кто способен подарить тебе счастье, кто отдаст за тебя жизнь. И ты так легко расстанешься с ним? Знаешь, почему ты развелась с бывшим супругом? Потому что он не был твоим никогда. Не ценил, не любил, не понимал. Просто сожитель. И это логично, что вы расстались. А Айситар твой, — уговаривала меня эта коронованная сваха. Только представь, я отправлю тебя домой, и все». Пути назад уже не будет. Ты никогда больше не сможешь попасть в этот мир, вернуться к своему мужчине. И с каждым днем все сильнее будет наваливаться тоска и понимание, что ты сама лишила себя чего-то жизненно важного. Его лицо, его взгляд станут сниться тебе по ночам. Ты будешь мечтать о его объятиях и поцелуях, но уже никогда не ощутишь их в реальности. «Возможно», – кивнула я, пытаясь скрыть предательски наворачивающиеся на глаза слезы. «Но зато там я буду дома». Среди друзей и родных, которым я не безразлична, а тут я всего лишь нежеланная буза. Мне это доходчиво дали понять. — Лера! — глухо выдохнул Айс. Миг, и он заключил меня в надежные теплые объятия, из которых совершенно не хотелось выбираться. А исходящий от эльфа уже такой знакомый запах, с нотками мускуса, кокоса, сандала и иланка -э ланга словно окунул меня в нежное облачко эйфории. «Прости меня, девочка моя, дай мне шанс, ладно? Всего один, умоляя! Порывисто шептал он мне на ухо, опаляя кожу горячими счастливыми мурашками.